Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна. Увы, что ждёт её теперь? Бежит в серебряную дверь. Она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Тешная людмила ид, Ид И не глядит. Волшебство роскошь ей постыла. Ей грустен некий светлый вид. Куда сама не зная бродит,